Что дракона в голову возбредет Возьмет и сожрет принцессу Да, да, давайте поторопимся Она представила, что дракон съел принцессу И ей стало не по себе Идемте Хвост повел друзей по дороге В ту сторону, откуда они и приехали Неужели Зай пошел с нами только для того, чтобы украсть карту? Что-то здесь не сходится. Ведь сначала Зай согласился спасать принцессу. А только потом я попросила у короля карту. Пока Тёма и Беша размышляли, хвост забежал далеко вперёд. Он остановился под огромным деревом и отчаянно замахал лапами. Друзья подбежали к дереву и посмотрели вверх. Туда, куда тыкал лапой хвост. Ну и что там? Ах! Не видите? Вон там, за листьями. А? Ой, да это же, это же Зай. Да как же он туда попал-то? Тёма, наконец, заметил в густой листве высокого зайца. Тот сидел на ветке, крепко обхватив лапами ствол и зажмурив глаза. Зай, так ты не сбежал? Связай скорей! Мне страшно! Снимите меня отсюда скорее! Ну, и что будем делать? Как его тут достать? Важать больше нас всех вместе взятых! Сейчас все устроим. Он порылся в карманах и достал моток веревки. Закинув веревку на плечо, мальчик ловко залез на дерево и быстро добрался до места, где сидел зай. Размотав веревку, Тёма перекинул ее через толстую ветку, одним концом обвязал зайца, а другой конец скинул вниз. «Держите!» — крикнул он беши и хвосту. Потом Тёма отцепил зайца от ствола и столкнул с насиженного места. Тот повис в воздухе. «Отпускайте веревку! Только потихоньку!» «Ну-ка!» Чем больше беше и Хвост отпускали веревку, тем ниже опускался Зай. Наконец, он стукнулся о землю. Тёма спрыгнул с дерева и отряхнул руки. «Ух, здорово ты все придумал!» «Ну ты даешь!» Тема гордо вздернул нос. Зай сидел на траве и громко вздыхал. Беша подошла к нему и и похлопала по плечу. Как ты туда попал? Я во сне х -х -х хожу, и иногда по деревьям лазаю. Так значит, значит, ты никуда не убегал? Ну, и ну, с драконом ты не дружишь? Ну, конечно же, нет. Возмутился заяц, сорвал несколько травинок и сунул в рот. «А карту ты не брал?» Зай, продолжая жевать, отрицательно покачал головой Н «Нет!» «Так, все становится еще запутаннее» Беша почесала копытом за ухом, как будто ей от этого легче думалось «Ну кто же тогда? Кто же украл карту?» «В лесу очень много жителей, их не видно, но они есть» «Наверное, кто-нибудь и взял карту из любопытства» Глава шестая. Непреодолимая преграда. Кост вывел друзей на другую сторону леса, прямо к подножью громоздких гор. Беша никогда еще не видела их так близко. Из города были видны только заснеженные вершины, окутанные облаками. А сейчас она, задрав голову, смотрела на одну из громадин, закрывающих полнеба. «Ай, интересненько!» Замок дракона за горами. Но как мы сможем туда попасть? <свят> да это пара пустяков. У меня есть маленький секрет. Он подбегнул Беши и даже радостно подпрыгнул на месте. И что это за секрет? Идите за мной! Они шли уже достаточно долго, когда хвост вдруг подскочил к кусту, росшему прямо у подножья гор. Хвост показал на куст. Папа! И что это такое? Неужели волшебное растение? Мы съедим листок, и у нас вырастут крылья. Все намного проще. Здесь есть сквозной проход, который тянется прямо под горой. Правда, он немного узковат, но... Здорово! Надеюсь, Вермонт пролезет. Я его не брошу. конь пролезет. «Но я волнуюсь за вашего зайца! Какой-то он подозрительно крупный!» Зай стоял в стороне и пытался распутать веревку от воздушного шарика, зацепившуюся за ветку. «Мы не можем его оставить! Он тоже должен принять участие в битве с драконом!» да. Хвост забрался в середину куста, что-то вынюхивая и громко фыркая. Потом он вылез, обвешан листьями и маленькими веточками, словно еж и разочарованно протянул. Ну, не понял, где же проход? Ну, вообще-то это ты должен знать. Фу. А его там нет. Вчера только был, а сегодня пропал. Тема решил поискать сам. Через некоторое время из куста раздался его голос. Проход завалило камнями.